Глава тридцать а Авесолом выходит пораньше. Урса отказывается от кареты, говорит, что ей надо пройтись, прогуляться по свежему воздуху после целого дня, проведенного в постели. Он прижимает ладонь к ее лбу, и она знает, что лоб будет горячим, от нервов ее постоянно бросает в жар. «Надеюсь, ты не захворала, жена, или, может быть...» Он бросает взгляд на её живот. Я слышал, ребёнок в утробе разгоняет кровь матери. Она мягко отталкивает его руку и заставляет себя улыбнуться. Может быть, муж. Он целует её в лоб, как в день их венчания. Капитан лейфсон вчера прибыл на Вардё на Петерсболли. Возможно, по возвращении в Берген он передаст твоему отцу радостное известие. «Капитан Лейфсон?» Урса старается не выдать волнения. «Он здесь, в Орде?» «В Ордефюсе. Разве я тебе не говорил?» Она качает головой. Она знала о вероятном прибытии капитана Лейфсона только из папиного письма, которое ей прочел о но совершенно об этом забыла, словно воспоминание рассеялось вместе с дымом от сожженных писем. Мысли заняты только судами, всё остальное напрочь вылетает из головы. Он трёт бороду, шумно втягивает носом воздух, резко выдыхает ртом. Урса никогда раньше не видела, чтобы он нервничал, и от этого зрелище ей становится ещё страшнее. «Мне пора. Когда придёшь, встань с наветренной стороны», — говорит он и уходит. Она опять надевает жёлтое платье. Сегодня ей хочется быть заметной. Хочется, чтобы Кирстен разглядела её в толпе, чтобы она поняла, что не умрёт в одиночестве без друзей. Она идёт к малому лодочному сараю и тихонько стучит в дверь. Ответа нет долго, но потом марен всё же выходит с опувшим от слёз лицом. Они не обнимаются, но марен берёт Урсу под руку, И так они и идут всю дорогу, настолько тесно прижавшись друг к другу, что постоянно задевают друг друга бедрами, и у урса затекает рука. Местом для казни выбрали травянистый пустырь за Вардёхюсом, где не так ветрено и есть место для зрителей. Там уже собралась огромная толпа, в основном из приезжих. Весть о признании Кирстен дошла до Киберга и киркенеса. где тоже были погибшие во время шторма, хотя и не столь много, как в Ордео. Толпа стоит плотной стеной, но расступается перед Урсой в ее желтом платье. На плоской вершине земляного пригорка устроен дощатый помост. На помосте стоит деревянный столб, под ним сложены бревна и хворст, сухие ветки кустарника. Морен замирает на месте, хотя Урсе тоже не хочется подходить к этому жуткому столбу. Она тянет подругу вперед, пока им не приходится остановиться перед цепью стражников, которые удерживают толпу на расстоянии примерно в двадцать шагов от пригорка. По ту сторону оцепления стоят комиссары и пастор Курцин, муж Урсы, беседует с губернатором. На входе в залив Петросболли тихонько покачивается на спокойных волнах, но Урса не видит в толпе капитана Лейвсона. А Весолом замечает ее, коротко ей улыбается и возвращается к разговору с губернатором. Рев толпы давит на уши. Урсу накрывает странное ощущение, будто она вышла из своего тела и наблюдает за происходящим с большой высоты. Все какое-то... Зыбкая, иллюзорная. Только Морен, настоящая, прочная и надежная, ее единственный якорь в рассыпающейся реальности. Урса смотрит на столб. С него содрали кору. Голый ствол бледно поблескивает, серебристый и белый, как лунный свет. Что это за дерево? Может быть, его срубили специально для сегодняшней казни, привезли на папином корабле. Урсу пробирает озноб. Его должны были отправить сюда не один месяц назад. Не поэтому ли на вардё прибыл Петр с болью? Эта мысль наполняет Урсу таким ужасом, что она крепко зажмуривается и открывает глаза только когда Морен шепчет: "Едут". Их везут На открытой телеге фру Олафсдоттер и Кирстен, связанных спиной к спине. В руке стражника пылает факел, от которого будет зажжен костер. Кирстен сидит к ним лицом, и Урса видит, что ее волосы расчесаны, лицо умыто. На ней чистая полотняная рубаха, и у Урсы сжимается сердце, ее серая шерстяная юбка. Кирстен юбка коротка, ноги открыты выше лодыжек. На бледной коже чернеют синяки, она сидит босиком. Повозка медленно катится сквозь толпу. В осужденных летят плевки, сыплются оскорбления, льются потоки вонючей жидкости из заранее припасенных ведер. Но сегодня в истошных воплях толпы нет возбужденной восторженности, как до суда. Сегодня в них слышится только ярость, чистая, жгучая ненависть. Урсу и Морен толкаются со всех сторон, но они крепко держатся за руки. Повозка въезжает за оцепление, и стражники помогают Кирстен и Фру Олафсдоттер сойти на землю. Их подводят к столбу. Фру Олафсдоттер вся обмякшая, квелая, как тряпичная кукла. Пока один стражник привязывает ее за талию к столбу, второму приходится ее держать. Как только ее отпускают, она повисает на веревках, согнувшись чуть ли не пополам. Но Кирстен стоит прямо, держит плечи расправленными, не прячет взгляд, смотрит в упор на бесснующуюся толпу. Сейчас она снова похожа на себя прежнюю, Гордую и непокорную Кирстен, которой никто не указ. Урса глядит на нее, и слезы встают комом в горле. Ногти Морен впиваются ей в руку. Урса кусает губу и прокусывает до крови. Кирстен их видит. И хотя они не кивают друг другу, напряженный взгляд Кирстен немного смягчается, и она поднимает глаза к небу. Мы «Правильно сделали, что пришли», — шепчет Морен, обращаясь не столько к курсе сколько к самой себе. «Мы правильно сделали, что пришли». Она повторяет эти слова как заклинание. К пригорку подходит стражник с горящим факелом. Осужденным не предлагают сказать последнее слово, пастор Курцин не читает над ними молитву. «Ветер не задувает огонь», не в силах отменить происходящее, и факел подносят к растопке. Как завороженная, Урса смотрит на тонкую змейку пламени, вьющуюся среди хвороста, уложенного вокруг кучи дров. Огонь разгорается быстро, расходится по широкому кругу, по ногам у женщин, привязанных к столбу в центре помоста. Языки пламени пляшут, дрожат на ветру, кирстон переминается с ноги на ногу и трясет головой в пелене дыма, который уже поднимается над костром. Урса не хочет на это смотреть, но не может отвести взгляд. Толпа умолкает, словно все враз раз онемели. Фру Олафсдотер даже не шелохнулась с тех пор, как ее привязали. Она безвольно висит на веревках и не шевелится даже тогда, когда у нее загораются волосы. Урса надеется, что она не очнется и задохнется от дыма прежде, чем боль от огня вырвет ее из беспамятства. Зато Кирстен как будто проснулась. Ее губы чуть приоткрыты, наверное, она стонет, но стонов не слышно из-за шума ветра и рева пламени. Огонь уже подобрался к помосту, Кирстен приподнимает ноги сначала одну, потом вторую, «Дыши глубже!» Голос доносится откуда-то сзади. Урса не знает, кто это крикнул, но кричали достаточно громко, и кирстон услышала. Она оборачивается на звук, смотрит широко распахнутыми глазами, в которых застыл нечеловеческий ужас. «Дыши глубже!» вновь раздается крик из толпы. Урса оборачивается в ту сторону и видит сбившихся в тесную стайку церковных кумушек в Ордё. Неужели кричал кто-то из них? Это не может быть Зигфрид, которая буквально позавчера с такой радостью слушала приговор, вынесенный Кирстен. Но Зигфрид кричит снова, и Урса видит, как слезы текут у нее по щекам. Торил тоже кричит — «Дыши глубже!» — и толпа подхватывает ее крик, повторяя всю ту же фразу нарастающим хором из множества голосов. Урса помнит, как она говорила Агнетте те же самые слова, когда та дышала парами целебного масла, но агнетта дышала, чтобы очистить легкие, а Кирстен надо дышать, чтобы забить легкие дымом и успеть умереть до того, как пламя спалит ее заживо. Урса тоже кричит. Теперь кричат все. Все желают Кирстен легкой смерти, даже те, кто ее обвинял. Грудь Кирстен судорожно поднимается и опадает, и у нее над головой клубится дым, по лицу текут слезы и струи пота. Она что-то говорит, но слов не слышно. и урса задыхается словно это ее грудь сейчас заполняется едким горячим дымом и ногти марн протыкают ей кожу и кирстон издает хриплый сдавленный крик и дышит дышит дышит теперь по ветру разносится запах запах горящего дерева горящей плоти и горящих волос кирстон дергается всем телом и, наконец, замирает. Над столбом кружат птицы. В едином порыве толпа поддается вперед. Морен отпускает руку урсы и та чуть не падает без поддержки, а потом оборачивается к Морен, но той уже нет рядом. Зрители из задних рядов рвутся вперед, и Урса идет против потока, пробивая себе дорогу локтями, все-таки вырывается из толпы, и видит Морен, которая со всех ног бежит прочь.